Глава 28 восьмая. ждала до позднего вечера, но Болдуэн так и не позвонил ей и не отвечал на её сообщения. Когда на следующий день утром она приехала на работу, в вестибюле за металлоискателями собрались несколько прокуроров, в том числе её начальник Рой Лью. Они пили кофе и болтали. Увидев Ярдли, все дружно зааплодировали. «Что-нибудь случилось?» — смущенно покраснела та. Лью протянул ей свежий номер «Лас-Вегас-Сан». На первой полосе была статья о задержании смуглого Казанова-младшего. «Отличная работа, Джесс!» Звонил с поздравлениями генеральный прокурор. «Это общенациональная новость». «Как это произошло?» «Информация ведь ещё не была обнародована». «Мне позвонил начальник агента Болдуина и сообщил о задержании подозреваемого. А дальше я всё взял на себя». Будет много вопросов о том, почему мы рисковали жизнью людей, не придав огласке информацию о действиях серийного убийцы. Поэтому вчера вечером я дал эксклюзивное интервью «Лас-Вегас-Сан» в обмен на то, что газета осветит этот вопрос в благоприятном для нас ключе. А именно объяснит, что мы не могли обнародовать информацию, поскольку были все основания полагать, что преступник следит за прессой. Ярдля заскрежетал зубами. Остин Кэтнер сознался? Нет, он всё отрицает. Однако у него нет алиби на момент совершения убийств Идинов и Олсонов, и, и у него в шкафу было найдено ожерелье Обри Олсон, а среди носков трусики Софии Идин. Уклонившись от тех, кто поспешил её поздравить, Джессика поднялась к себе в кабинет и, закрыв дверь, прочитала статью. В ней был нарисован образ жертвы Эди Келла, сбившегося с пути после гибели своих родителей. Ребенка, получившего страшные травмы и надломленного, который вырос и сам превратился в чудовище, оказавшее на него такое глубокое влияние. В конце упоминалось, что ведется анализ схожих преступлений с целью выяснить, не числится ли за Кэтнером других жертв. Отложив газету, Ярдли откинулась на спинку кресла, уставившись невидящим взором на матовое стекло стен кабинета. Если бы преступник придерживался своего цикла, новые убийства могли бы произойти уже на следующей неделе. Она отправила сообщение Болдуину. «Я хочу немедленно встретиться с ним». Изолятор временного содержания округа Кларк больше походил на футуристическое офисное здание, чем на тюрьму. Бетон и обилие стекла, чтобы пропускать как можно больше света. Архитектор явно хотел создать место, сотрудники которого днём будут получать солнечный свет, а ночью могут любоваться уличными фонарями. Среди охраны тюрьмы высокий уровень депрессии, алкоголизма и самоубийств. В белоснежных коридорах шаги Ярдли отзывались гулким эхом. Она предъявила значок и удостоверение двум охранникам. Значок позволил ей пройти дальше без личного досмотра. Еще один охранник, ждавший у комнаты свиданий, отсканировал значок, и цвет лампочки над дверью сменился с красного на зеленый. В комнате было несколько окон, и отсутствовала стеклянная перегородка, отделяющая посетителей от задержанных. Вошёл Кэтнер в тёмно-синей рубашке и голубых джинсах со шлёпанцами на ногах. Он сел напротив Ярдли. Та, посмотрев на охранника, доставившего его, сказала, «Спасибо. Я позову вас, когда мы закончим». «Вы уверены? Я могу остаться. Всё в порядке. Благодарю вас». Дождавшись, когда охранник уйдёт, Джессика посмотрела на Кэтнера. «Кто вы такая?» «Меня зовут Джессика Ярдли. Я помощник федерального прокурора, назначенного вести ваше дело». «Вы должны мне помочь», — воскликнул Кэтнер, и в его голосе прозвучало отчаяние, а глаза его увлажнились слезами. «Я ничего не сделал, а они думают, что я убил четырёх человек». «Вы их не убивали?» «Нет, я и пальцем никого не тронул. Понятия не имею, как эти вещи попали ко мне в квартиру. Тот агент ФБР мне не верит. Он говорит, что изучит дело, но мне лучше сразу признать свою вину, чтобы избежать...» Его голос дрогнул. «Чтобы избежать смертного приговора». Уронив голову, Кэтнер всхлипнул. «Как вы думаете, откуда могли появиться у вас эти вещи?» спросила Ярдли. Подавляющее большинство убийц, с которыми она сталкивалась, не брали на себя ни капли ответственности до тех пор, пока их не прижимали к стене. И многие из них каким-то образом успели научиться выжимать из себя слёзы по желанию. «Не знаю. Сигнализации в квартире нет, и пять дней в неделю у меня с шести до шести не бывает дома». Должно быть, кто-то забрался ко мне, подбросил всё это и отправил сообщение с моего компьютера. «Зачем кому бы ты ни было так поступать? Понятия не имею», — Кэтнер уставился на стол. «Мои родители были убиты. В точности так же, как я якобы убил этих людей», — он посмотрел Ярдли в глаза. «Да я в миллион лет никому такого не сделал бы!» Ярдли сглотнула подступившей горлу кому к вины. Что скажет Кэтнер, узнав, что она была замужем за человеком, убившим его родителей? Если Кэл в тот вечер сказал, что задержится допоздна в своей студии, она, скорее всего, смотрела телевизор и ела мороженое. «Какое кино я смотрела, когда мой муж убивал твоих родителей?» Эта мысль отозвалась холодной дрожью отвращения. Кем бы ни был сейчас Кэтнер, куда бы ни завела его жизнь — Она также была в ответе за это. «Нам необходимо установить, где вы находились в те два дня — 18 апреля и 22 марта». Кэтнер покачал головой. «Но «Ну как я могу вспомнить, где был в какую-то ночь месяц назад?» «Не знаю, это в ваших интересах». «По большей части я ужинаю не дома», — сглотнув, ответил Кэтнер. Да, по большей части я ужинаю не дома. Дома мне нечем ужинать. Как вы сказали? Какие это были дни? 18 апреля — это пятница, и 22 марта — среда. Так, пятница. Отлично. По пятницам вечером меня практически никогда не бывает дома. Как правило, я отправляюсь куда-нибудь ужинать с друзьями. Но иногда и один. Проверьте это. «Этим должен заняться ваш адвокат. У меня нет адвоката. Вам нужно взять адвоката. Я ничего не делал. Вы просто проверьте, пожалуйста. Я не хочу умирать». Ярдля смотрела на него ещё какое-то время. Затем встала. Ложь самому себе — худший вид лжи. И хотя Джессика не хотела это признавать, она выразила словами то, что уже подсказывала ей интуиция. Она верила этому человеку.